Глава 55. Она нацепила на меня сраный ошейник Shadow, ошейник, кричал Маргана, находясь на грани срыва. Знаешь, что это такое? Ты не можешь шевельнуться, не можешь произнести ни слова, только дышать, и то пока тебе это позволяют. "Успокойся", властным тоном произнёс консул, хватая жрицу за плечи. Такое больше не повторится, слышишь? А осталось совсем немного. Ты нужна нам. Возьми себя в руки. Джиндо. Она с пары минут, прежде чем гора костей начнёт переваливать через стену. Меченый. Звезда продержится пока цел реактор, но шипы скоро кончатся, и тогда будет по-настоящему жарко, ребята. Кранк. Готовимся к ближнему бою. Отходим к главному шпилю по команде. Иди к чёрту, огрызнулась Маргана, отталкивая Шэдоу. Вся эта хрень зашла слишком далеко. Такого быть не должно. просто не должно». «Мы выберемся отсюда, Моргана, даю слово», — ответил консул, — «и спросим сполна у того, кто заварил эту кашу. А сейчас ты нужна нам. Отправляйся в цитадель, прими эликсиры и приведи себя в порядок. Нам нужна жрица Астарты, всем нам». Я возродился последним из группы. Жрица кинула на меня растерянный взгляд, полный смущения, и неуверенно отвернулась. Немного помедлив, девчонка быстрым шагом направилась к Цатадели. Такой я Моргана ещё не видел. Складывалось впечатление, что выхотка Исиды сорвала с неё ледяные доспехи и обнажила ранимое сердце. Моргана была подавлена, и мне было больно видеть её такой. Думою, она тоже это понимала и не хотела, чтобы братья по оружию видели её такой. Может быть, даже не хотела, чтобы такой её видел я. Проводя девушку взглядом, я по привычке попытался достать клинок, но ничего не вышло. Раззар был персональным предметом, то, что от него осталось, тоже было персональным, но оружием это можно было назвать с натяжкой. Осколки клинка, да оплавленная гарда. Магия Исиды превратила уникальное оружие в мусор. Я успел привыкнуть к удобному и смертоносному клинку. Мне было искренне жаль терять его, но время не повернёшь вспять. Была жаль и книгу Миониса. которая таила в себе еще много нераскрытых тайн. Жаль кольцо Эллистрад с его необычными плюшками. Вообще, эта смерть вышла на редкость поганой. Но унывать глупо. Спасибо хоть унес ноги от чокнутой королевы. «Ох уж эти сильные женщины!» Натянуто улыбнулся Шэду, провожая взглядом жрицу. «Морга на крепкий орешек, но, похоже, ей сильно досталось. Что произошло, пантера? Встреча с Исидой не прошла гладко». Как такая встреча вообще может пройти гладко, Shadow? Ты знал, что это ловушка, догадывался, но лича всё равно нужно было нейтрализовать. Рано или поздно он прорвал бы нашу оборону, сильная тварь. Эсида чертовски сильна. Даже воплощение Астарта не пугало меня так сильно. Ох, Астарта. Скупо улыбнулся Shadow. Что было нужно королеве мёртвых, как думаешь? Они я был необычный ошенник. Скорее всего, она хотела убить сразу двух зайцев, свести счеты и захватить пару игроков. Только зачем? Таэр Ланд раз за разом подкидывает нам все менее приятные сюрпризы. Наглядный пример того, что с равновесием шутки плохи. Рисида — ответ процедурника на наши действия. Жестокий и крайне опасный ответ, надо сказать. Консул устало помассировал брови, но тут же вскинулся и воспользовался ксилосом. Шэдоу. Внимание, бойцы. Приказ держаться от Тисида как можно дальше. В целях вашей же безопасности, в конфронтацию с ней не вступать. Избегайте столкновения любой ценой. Передайте всем. Отправляйся к главному шпилю. Поможешь прикрыть отход наших бойцов, приказал Шэду, тревожно окидывая взглядом цитадель. Не много осталось, только бы успеть. Принято. Слушай, у тебя лишнего меча не найдётся? спросил я, показывая Шэду оплавленную гарду. Эсида знатно поработала над моим клинком. Эспортила персональный предмет? Удивился Шэду, впрочем, быстро схватился. Меча нет, но есть вот это. Держи. Умеешь обращаться? Первый раз в жизни вижу, Шэду, съязвил я, принимая подарок. Конечно, умею. Смотри, не потеряй. Буду благодарен, если вернёшь в целости и сохранности, когда всё это закончится. У меня в руках оказался композитный лук превосходного качества. Пользоваться стрелковым оружием я умел, но профессионалом назвать себя постеснялся бы. Осматрив предмет, я понял, что это отнюдь не ходовой товар. Шэдоу поделился со мной игрушкой из собственной коллекции. Предмет. Торгас. Кровавый убийца. Качество эпический. Свойство уникальный. Слот. Оружие. Материал. Плоть великого древа. Жилы виверны. Аффиксы. Плюс 10 к ловкости. Особенность. Великий пронзатель. С вероятностью 75%. транзает цель и наносит средний физический урон всем врагам в радиусе 5 м. Особенность двойной выстрел. С вероятностью 30% выпускает две стрелы вместо одной. Вторая стрела не расходует боезапас и замедляет цель на 60%. Способность Чёрная мамба смазывает стрелу смертельным токсином, парализующим цель на 30 секунд и наносящим сильный урон с мой в течение 3 минут. Можно использовать один раз в 5 минут. Получив полупустой колчан стрел в придачу, Как и внул консолу в знак признательности, и поспешил к Катаделе. Сайдон, Блад, Йота, где Мираби? Завите её. Отходим к Катаделе за мной. Договорить я не успел. Земля содрогнулась и начала вспучиваться. Огромные валуны попёрли вверх прямо посреди центральной площади. Часть зданий, выстроенных во внутренней части Катаделе, с грохотом развалились, а в воздух взметнулся фонтан камней, земли и пыли. Гигантское нечто вырвалось из недр Таирланда, прямо посреди Блэк-Новы. Меченый. Великий черв Каганата, срань. Он ещё и мёртвый. Shadow. Сида добралась до от него. Отступаем, все назад, к главной башне. Гор! Гор. Уже навожусь. Пасть гигантского монстра разверзлась, изрыгая на свет десятки мертвецов. Первыми вырвались мёртвые лабары. гигантские волки, обитатели бескрайних лесов Таирланды. За ними на свет поперла нечисть всех мастей и видов. Могучее тело червя содрогалось, строения рассыпались в прах. Северная стена дрогнула и пошла трещинами. В этот же самый момент яркий багровый луч пронзил поврежденное укрепление, разрывая на части обсидановое покрытие. Стена взорвалась и начала осыпаться, грозя в считанные секунды открыть костяному воинству проход в святая святых Блэкновы. Альянс начал отступление к сердцу цитадели, стремясь перегруппироваться перед новой угрозой. Я вскинул лук. Он оказался непривычно лёгким, но очень удобным. Пальцы крепко обхватили слегка шероховатую рукоятку. Первая стрела, вытянутая мной из колчана, оказалась непростой. Зачарование на воспламенение? Ну что же, опробуем игрушку Шэдоу в деле. Тетива натянулась легко. Стрела послушно легла в руку. Мгновение на выбор цели — огонь. Смертоносный балит прошёл через огромного лабара на вылет и пригвоздил ещё одного позади. В момент первого удара полыхнул огонь, опаляя и поджигая соседнюю нежить. Просто и эффективно. Shadow. С седлайте птечек, занимайте платформу на главном шпиле. Потеряете маунтов, вам крышка. Стрелы срывались с тетивы одна за другой, прикрывая отход братьев по оружию. Он головой раздался оглушительный рёв. Сверху на извивающегося червя рухнул поток сокрушительной энергии. Левиафан сделал свой ход, изрыгнув на легендарного монстра всю мощь колосса, линейного орудия джаггернаута. Заработала бортовая артиллерия, стремясь добить раненую цель, одновременно прикрывая отход союзных войск. Звезда всё ещё ярко сияла на шпиле Блэкновы, не давая летающей нежити приблизиться к опасному противнику. Гор. Вот так, получай, тварь. «Живее, бойцы! Отходите, отходите!» Шэдоу. «Готовность десять минут, гор. Осталось продержаться совсем немного. Еще один залп колосса. И готовься к отступлению». Зачарованные стрелы закончились, а нежить все пребывало и пребывало. Маги и стрелки заливали полчища мертвых массовыми заклинаниями и способностями, сдерживая орду, что было сил. Особо выносливую и ловкую нежить хватали милишники». Блад сосредоточенно орудовал огромным двуручным мечом, парируя удары лабаров, отсекая им конечности и раскалывая черепа. Йота расположился рядом с Мираби, щедро жертвуя собственным здоровьем для поддержания чёрного пламени, сила которого многократно возрастала и истлевала раненных союзников. Сайден без устали поднимал павших солдат противника и обращал их против Костяного воинства. Некромант был бледнуще прежнего. Молодой парень сейчас больше походил на старика. Тёмная магия забрала свою цену за крайнее расточительное использование ресурсов. Рядом внезапно появилась Маргана. Положив руку мне на плечо, она резко щёлкнула пальцами, и стрелы в колчане охватило оранжевое сияние. С новым усилением дело пошло на лад. Каждое попадание стрелы вызывало взрывние истолового пламени, поражающего сразу нескольких противников. Жрица Астарта достала легендарную чашу и, вскинув её над головой, выплеснула в воздух поток раскалённой лавы. Дышащая жаром субстанция зависла в воздухе, а затем, по велению воля заклинательницы, сформировалась в гигантское пылающее копье. Магический снаряд рванул в сторону пролома и ниистово полыхнул, превращаясь в стену пламени бездны. Поток нежити на какое-то время иссяк, давая нам ещё несколько драгоценных минут. Нужно уходить, почти все добрались до башни, устало вымолвила жрица, тяжело опираясь о моё плечо. Почти, но не все. Будем держаться пока Стена пламени заколыхалась, деформируясь на глазах, съёживаясь в одну маленькую точку, которая вскоре оказалась поглощена багровым сиянием. В проломе стояла Исида. Окинув холодным взглядом поднебесье, сияющую звезду и Джигернаут, она перевела взгляд на жрицу и медленно двинулась вперёд. Павшие нежить начала вставать, повинуясь безмолвному приказу своей королевы. Лабары, сражённые в честном бою, поднимались вновь. Изломанные кости срастались. Повреждённая плоть затягивалась отвратительной чёрной субстанцией. Моргана невольно сжала моё плечо так сильно, что мне пришлось опустить руку и взять её за руку. Жрица едва дышала, обхватив второй рукой шею, где ещё чернел уродливый шрам, оставленный ошейником Исиды. Shadow. Время вышло. Уходим, уходим. Не ждать, избегать боя любой ценой. Все наверх. Кронк. Так и оставим нашу катаделю этой мёртвой суке. Джиндо. «Это игра на выживание, а не на победу, Кронг! Просто прими это! Блэк Нова уже в прошлом!» Шэдоу «Стоп, Флуд! Седлаем птичек и на Левиафан живо! Пантера Моргана меченой ко мне!» Исида приближалась медленно и неумолимо. За ее спиной копошилась, скрижетала и стонала многометровая волна нежити, сотканная из сотен мертвых тел. Костяное воинство не смело миновать свою повелительницу без приказа. Выглядело это эффектно и устрашающе. Королева мёртвых умела ждать и была уверена в своих силах. Это пугало, но я не позволила оцепенению сковать себя, как это случилось с Марганой. Чёртов ошейник серьёзно пошатнул её психику. Мне пришлось схватить девушку за руки и потащить прочь. Сотни игроков взмывали к небесам, направляясь под крыло джаггернаута. Некоторые не справлялись и погибали, отправляясь на точку воскрешения, которую уже объеала море нежити. «Помереть сейчас значит обречь себя на поединок с Исидой». Едва осознав, что может уготовить мне судьба, я мгновенно подобрался и ринулся к Шэдоу. Исида преодолела половину площади, минуя содрогающуюся в конвульсиях тушу червя. Черные кристаллы, украшавшие стену главного шпиля, ожили и исторгли лучи мощной магии. Весь спектр, все доступные школы. Исида вскинула Кельсадар, но даже ей пришлось припасть на одно колено, склоняясь перед мощью внезапного удара. Костяное войско сорвалось с цепи и ринулось вперёд, стремясь укрыть свою королеву. Десятки монстров испарились в лучах мощной магии, но орда не знала числа. Сквозь щель закрывающихся створок ворот я увидел багровое сияние Кельсадара. Такое не смог заглушить даже безумный магический вихрь. "Вперёд!" крикнул консул. "Нужно запечатать шпиль и активировать артефакт. Там ещё наши!" Я сделал всё, что мог. Всё кончено. Если будем медлить, погибнут все. Какой план, Шэду? отрывисто выкрикнул я, поглядывая на врага. Эй, Седу, вся эта чехарда не остановит. Готов спорить на что угодно. Осталось забить последний гвоздь в крышку гроба Блэкнова, друзья. Печально усмехнулся консул. Последний ход Пандорума, который выиграет нам время. Анафима, произнесла Маргана, отстраняясь от меня. Ещё одна легендарная игрушка, которую мы не сможем увести с собой. Артефакт оплота чудовищной силы. Ранее использовался лишь единожды. "Ты уверен, что мы сможем уйти, Шэдоу? Выхода всё равно нет", отмахнулся Шэдоу, уставившись в пространство и едва двигая пальцами рук. "Сделано. Уходим наверх. Готовьте птичек". Игрок-мечник произносит заклинание Великое ускорение. Мощная магия придала нам скорости. Мои препустили, что есть силы, поднимаясь на одну из основных платформ. Я оседлал Руха и прихватил с собой Маргану, чей дракон Дарбе славно приказал долго жить ещё при атаке на архилича. Только поднявшись на сияющем шпилем Блэкновы, я осознал весь масштаб происходящего. Костяное войско заполонило всё пространство, что смогла осветить серебристая звезда. Шпиль дрогнул и начал сиять. В всполохе голубоватых молний извились по его поверхности. Чёрный камень оплавлялся прямо на глазах, растекаясь чёрной шипящей жижей. Неизвестная субстанция поглощала полчища мёртвых, разъедая их без остатка, медленно заливая всю площадь Цатадели. Ядовитые испарения клубами вздымались в воздух. Птичка одного из опаздывающих игроков дёрнулась, попав в одно из таких облаков. Ещё мгновение, и она вместе с неудачливым наездником рухнула вниз, поглощённая безликой массой. Shadow «Сколько их мы потеряли? Дайте сводку!» «Кронг». «У меня внизу осталось пятеро, черт бы их побрал!» «Гор». «Четверо моих до сих пор на респе, может, еще успеют?» «Шэдоу». «У меня двадцатка, но ждать никого не будем. Гор, приготовиться!» Звезда тревожно замерцала и погасла, низвергая на нас кромешную тьму Тайрландо. Приняв всех выживших, Джаггернаут включил защитный купол окружая себя непроницаемой голубой сферой. Без перерыва грохотала корабельная артиллерия, отсекая стаи крылатой нечисти, кружившей возле корабля. Левиафан медленно уходил прочь. Где-то далеко внизу, там, где когда-то гордо возвышалась Блэкнова, где сейчас не было ничего, кроме бесконечных толп нежити, вновь разгоралось зловещее багровое сияние. Интерлюдия. Админы. Юлия проводила на работе уже вторые сутки, поддерживаемая на ногах лишь лошадиной дозой кофе и энергетиков. Как вести технический отдел и службу поддержки, заваленные десятками тысяч сообщений из погибающего Тайрланда? Небольшой ивент, спровоцированный законом равновесия, за несколько суток разгорелся до размеров ЧП в рамках всей корпорации. Группа разработки, возглавляемая Балабановым, бессменно искала пути решения проблемы. И, наконец, нашли. Ближе к вечеру всех пригласили в конференц-зал. «Итак, господа», — Балабанов, худой и не выспавшийся, обвел собравшихся специалистов угрюмым взглядом. «Нами принято тяжелое, но необходимое решение. Масштабы проблемы велики, поэтому мы вынуждены отключить процедурный генератор и полностью заменить его программное ядро». Юлия не смогла сдержать изумленный вздох. Процедурный, краеугольный камень, сердце сферы, Останови его, и перестанет течь кровь в жилах сотен миров. Прекратится генерация предметов, НПС, квестов, данжеонов. Всё, за что игроки полюбили сферу миров. Игра просто остановится, мир станет мёртвым, статичным. То есть, Андрей Петрович, иными словами, мы отключаем сферу? задал вопрос один из технических специалистов. Нет. Вы. Ситуация такова, что придётся резать по живому. Объясню проще. Сейчас никто не в состоянии остановить эсиду, потому что она является орудием равновесия. Безумная затея этих ублю игроков Пандорума спровоцировала создание суперсущности, призванной восстановить разрушенный баланс. Процедурные темы или иным способом отразит любое противодействие, пока равновесие не будет восстановлено. Юлия, кажется, начала догадываться, что задумали разработчики. Решение было простым. Хотя казалось слегка топорным. И почему она не предложила это сама? Но если мы отключаем процедурный, она лишается поддержки закона равновесия и становится просто очень могущественный НПС. Понимаете, к чему я веду? Но согласно вашей логике, процедурный при повторном включении всё отыграет назад, и вас примет ваше действие как ещё большее нарушение равновесия. Неожиданно для самой себя спросила Юлия. И чего тогда ждать? Браво, дорогая моя. Отличный вопрос. Одобрительно посмотрел на неё Балабанов. Именно поэтому мы вынуждены изъять и физически уничтожить программное ядро нашего генератора. Это патологический сбой искусственного интеллекта. Это крайне тяжёлое решение, но другого варианта нет. Иначе зараза расползётся. Пока мы можем локализовать её в пределах одного мира, нужно действовать. В Тайландии седу уже не остановить. сказал Глеб. Там трёхмиллионная суперфракция нежити, костяное войско, очаги по всему континенту, большая часть НПС погибла или закокуклилась. Как раз сейчас иседа добивает остатки Пандоромов в их цитадели. Впечатляющая битва. Да, я видел, отмахнулся Балабанов. Эти ублюд панды, я хотел сказать, хотя бы сделали одно полезное дело, собрали вокруг себя основные силы оставшихся НПС и саму Иседу. Это облегчает нам работу. Итак, план таков. Юлия не верила глазам и ушам. Им, без малого 40 специалистов, включая шестёрку разработчиков, предстояло в админских аватарах войти в сферу и, используя предметы из спецхранилищ, уничтожить армию Тёмной Вестницы. Балабанов понимал, что никаких рук не хватит для зачистки костяного воинства, поэтому выбрал путь тотального геноцида. Первая ступень Открыть огромные межмировые врата над развалинами Блэкновы и через них засосать и выбросить в астрал основные силы оставшихся НПС. Вторая ступень успокоить саму тёмную вестницу, поместив в саркофаг вечного сна, а его спрятать в тюрьме. Сверхзащищённом хранилище запретных предметов и сущностей. Третья ступень с помощью великого потопа, аномального терраформирующего заклинания, полностью уничтожить всё живое на Атерландии. скрыв его километровым слоем воды. В зале повисла напряжённая звенящая тишина. Её нарушил лишь чуть дрожащий звонкий голос Юлии. То есть, Андрей Петрович, вы предлагаете нам всем стать палачами Тайрланда? Да, дорогая моя, жёстко посмотрел на неё Балабанов. Именно это я вам и предлагаю. Вернее, не предлагаю, а приказываю. Другого выхода у нас нет. На кто гарантирует, что после замены программного ядра и уничтожения этой Ирланда ситуация не повторится в других мирах, в ещё большем масштабе? У нас есть план противодействия, ответил Балабанов. Мы разрабатываем аварийный протокол на такой случай, который позволит взять под контроль процедурник. Рабочее название Семь братьев. Интерлюдия. Мозгоправ. В лабораторию сотряс чудовищный силы взрыв, прогремевший где-то далеко на поверхности. С потолка посыпалась пыль и мелкие камни. Мозгоправ закашлялся, с раздражением прерывая сеанс. Наконец-то, стоило только наметить от долгожданному прорыву, как обязательно должно случиться что-то из ряда вон выходящее. За первым взрывом последовал второй, а затем ещё один. Несколько секунд звенящей тишины. А затем воздух пронзил свист, постепенно угасающий вдали. Этот звук мозгоправу не понравился. Так звучат неприятности, уж в этом он не сомневался. И он оказался прав. Секунд через 15 в лаборатории погас свет, погружая комнату в зловещий полумрак. Центральная система магического освещения запитывалась от главного реактора Цитадели. Если освещение погасло, резонно предположить, что реактору настал полный трындец. Вот тебе и Пандорум, вот тебе и Элита». Мозгоправ с неодобрением покачал головой, бросая тяжелый взгляд на погасшие лампы. На поверку оказались всего лишь шайкой дикарей, стоило только делам пойти на смарку. Что бы там сейчас ни происходило, мозгоправа это мало беспокоило. Лаборатория находилась глубоко под землей, далеко от центра боевых действий, а надежная магическая защита способна дать достойный отпор любой шайке мародеров. Найдя подходящее заклинание, он вызвал несколько шаров света и, развесив их по углам, вернулся к своему занятию. Но поработать снова не дали. Массивную дубовую дверь сотряс мощный удар. Раздалось ядовитое шипение, и звуки постепенно стихли. Сработало заклинание «Ядовитое облако», установленное в защитном режиме при помощи специальной последовательности чар. Вопреки ожиданиям, попытки проникнуть в лабораторию не прекратились. Машинные заклинания сработали ещё несколько раз, прежде чем всё стихло. Но эта тишина почему-то совсем не обрадовала Мозгоправа. Было в ней что-то неправильное, что-то зловещее. Он бросил быстрый взгляд на клетку с подопытными и с тревогой заметил, что все без исключения НПС вжались в пол, содрогаясь в конвульсиях. Мозгоправ судорожно сглотнул. Ручка массивной двери повернулась, но защитные заклинания не сработали. Присмотревшись, Мазгаправ с ужасом обнаружил, что их нет. Не осталось ни единого заклинания стоимостью в сотни и даже тысячи золотых. Ни что не мешало таинственным гостям ступить в его чертоги. Дверь отворилась. На пороге появилась хрупкая бледная девушка, одетая в изящную костяную броню. Взгляд холодный глаз пробирал до костей, а имя Мазгаправу показалось, что он где-то уже слышал его. Она определённо принадлежала к числу НПС. Мозгоправ даже немного расслабился. Всё же Непись обычно вела себя куда более толерантнее, чем большинство игроков. Её побуждали к действию алгоритмы, а в них Мозгоправ неплохо разбирался. В руках девушки багровым пламенем сиял скипетр определённо легендарного качества. Интересная деталь. Что же, получается, Пандорум проиграл? Блэкнову захватила какая-то непись? Вот бы увидеть сейчас лицо Проксима. увидеть, как пожжется этот напыщенный индюк. Молчание затягивалось, и он решил сделать первый шаг. Но стоило только открыть рот, как горло сковала невидимая сила, а тело забилось в агонии. Острая боль пронзила основание черепа, растяглась по горлу и опалила кожу, словно её только что прижгли раскалённым клеймом. Он попытался схватиться за горло, но тотчас же отдёрнул руки, обжёгшись ещё сильнее. Багровый от жары ошейник сковывал его горло, выжигая кожу и лишая контроля над собственным телом. Мозгоправ запаниковал. Он хотел кричать, хотел броситься прочь, но мог лишь смотреть, как девушка раз за разом вздымает свой скипетр, разрывая клетки в клочья и выдирая души из сломленных им НПС. «Так или иначе», — печальным шепотом вымолвила Исида, разглядывая свою добычу. «Так или иначе».